Моя вера в семью аль -Байт. И всемогущий Бог и возвышенные с ними в его книге сказали, «Скажи, я не прошу тебя о награде, кроме привязанности к родству».